торговцы попрошайки, спекулянты и шлюхи все старались поймать за хвост монету, а самозванные пророки возглашали догмы с кнехтов, которым найтовили суда на реке. Святые стояли в ряд и проповедовали точно шеренг болтливых греческих колонн. Над распаренной толпой поднимался душистый синеватый дымок, неся ароматы специй и жира от жаровин ларьков, к те мужчины и женщины нахваливали свою снять ритмичными и навязчивыми песенками». Пока мы с Джошем шли мимо, все мешалось единый хор, будто один певец передавал свою песню другому, чтобы нам не выпадало ни секунды тишины. Я помню только одну похожую толпу — череду паломников, стремившихся в Иерусалим на празднество. Но там и близко не было такого буйства красок, такого оглушительного шума, такого заразного возбуждения. Мы остановились у одного прилавка и купили у сморщенного старика некий горячий черный напиток. Вместо шляпы старик носил выдубленную птичью тушку — Он показал нам, как готовить свой напиток из семян. Их сначала жарят, а потом мерят в порошок и заливают кипятком. Все это старик рассказал жестами. Он не говорил ни на одном языке из тех, что знали мы. В напиток он добавил меду и дал нам пиалы. Я попробовал, все равно что-то не хватало. Мне показалось, не знаю, что напиток очень черный. Тут мимо нас какая-то женщина провела козу. Я взял у Джоша его пиалу и кинулся за женщиной в догонку. И, спросив позволения, я брызнул козьим молоком прямо из вымени к нам в пиалы. Старик начал было возмущаться, будто мы совершили святотатство, но молоко было теплым, пенистым, и горечь исчезла. Джоша выпил все залпом, а затем попросил у старика еще две пиалы. Женщине с козой он дал медную монетку за хлопоты. Вторую пиалу Джош протянул старику, и тот, какое-то время покривившись, в конце концов сделал глоток. Беззубый рот расплыл с улыбкой, и не успели мы отойти, как старик с женщиной-козой, судя по всему, заключили сделку. Я видел, как старик мелет зерна в медном цилиндре, а женщина доит козу в глубокую глиняную миску. Рядом торговали специями, они были навалены в огромные корзины, стоявшие прямо на земле. Я чуял корицу, гвоздику и душистый перец. — Знаешь, — обратился я к женщине по латыни, — когда вы обо всем договоритесь, попробуй сверху посыпать толченой корицей. Сочетание может оказаться идеальным. — Твоего друга уже вон куда понесло, — ответила мне хозяйка козы. Я обернулся как раз вовремя. Голова Джоша в толпе сворачивала за угол на рынок Антиохии, в новую толчую. Я кинулся следом. На ходу Джош толкал всех подряд, судя по всему, намеренно. Задевая кого-нибудь плечом или локтем, он бормотал негромко, но я слышал. Этого парня исцелил, это исцелил, это прекратил муки, этого исцелил, этого утешил. От этого просто смердит. Эту исцелил, блин, промазал. Исцелил, исцелил, утешил, успокоил. Люди оборачивались Джошу вслед. Так бывает, когда кто-то в толкучке наступает на ногу. Да только все они, казалось, улыбаются, либо недоумевают, а вовсе не злятся, как я ожидал. Ты чего делаешь, спросил я. Тренируюсь, ответил Джош. Вок. Как ему большой палец-то на ноге вывернуло? Он резко развернулся так, что чуть сандалию не потерял и шлепнул лысого коротышку по затылку. «Так-то лучше». Лысый обернулся, посмотрел, кто его стукнул. Джош немного попятился. «Как твой палец?» — спросил он на латыни. «Хорошо», — ответил и улыбнулся. «Это глупый и мечтательно. Точно большой палец сообщил ему, что с миром все в порядке». «Ступай тогда с Богом». И Джоша развернулся в другую сторону и хлопнул по плечу еще двух незнакомцев. «Ага», — крикнул он, «двойное исцеление, ступайте с Богом, друзья, дважды». Мне стало как-то неловко. За нами через рынок потянулись люди, не вся толпа, конечно, но кучка, человек 5-6 Но у всех на лицах играла та же мечтательная улыбка. «Джош, может, тебе это потише немного?» «Невероятно, да?» «Им всем лечиться нужно», — этого исцелил Джош, нагнулся поближе и прошептал. «У парня был сифилис впервые, за много лет ему не будет больно писать». извини И он снова повернулся к толпе. Исцелил, исцелил, успокоил, утешил. может тут посторонний Джош, а ты привлекаешь внимание. Может быть, небезопасно? Ведь не слепые они, не инвалиды без рук или ног. Если нам попадется что-то посерьезнее, наверное, придется остановиться. Исцелил? Благослови тебе, господи. Ой, ты же по-латыни не бельмеса. Э -э, греческий? Иврит? Никак? Он разберется, Джош, сказал я. Пошли старуху искать. А, ну да, исцелил». Джоша вкатил довольно сильную пощечину хорошенькой дамочки. Ее мужу, бугая в кожаной тунике, это не понравилось. Из-за пояса он выхватил кинжал и принялся надвигаться на Джоша. «Извини, Господи», — сказал Джош, не отступая ни на шаг. «Иначе бы не получилось. Бесенок завелся. Надо было изгнать».